Часть четвертая. Ресурсы для вашего спокойствия. Ваш внутренний мир. Жизненный баланс. Я выбралась в зал с твердым намерением заниматься телом и здоровьем и была чрезвычайно горда собой. Переполняющая гордость продлилась недолго, буквально до начала занятий, до выполнения первой асаны. Потому что, как оказалось, надеть форму и прийти в зал недостаточно для ощущения себя спортивным человеком. Спортивным человеком был легко гнущийся инструктор, а я была негнущимся буратино. Собака мордой вниз в моем исполнении больше напоминала посущегося оленя. Глядя на отражение в зеркале, я смогла подобрать только такую ассоциацию. Надо бы сделать зал для новичков без зеркал. Без зеркала гораздо легче убедить себя в том, что хоть что-то получается. «Встаем в позу дерева», — поступила команда от инструктора. Я успела подумать, что это как раз для меня, очень аутентично. Именно деревом я себя и ощущала с самого начала занятия. Но оказалось, что моей деревянности недостаточно для выполнения этой асаны суть которой в удержании равновесия, стоя на одной ноге. Максимум я могла сохранять равновесие 5 секунд, а потом тело клонилось то вправо, то влево, то вперед. Мозги, прокачкой которых, в отличие от тела, я занималась без перерывов, тут же придумали метафору про жизненный баланс. Это умение держать равновесие относительно всех лично значимых жизненных сфер, не заваливаясь в какую-то одну сторону. Словно стою я в центре круга, разделенного на секторы, Работа, семья, здоровье, друзья, увлечения. И от каждого сектора ко мне трос протянут. Чтобы удержать себя в вертикальном положении, важно следить, чтобы натяжение всех тросов было одинаковым. Натяжение усиливается там, куда уходит мое внимание, моя энергия, мое время. Если сильно погрузиться в работу, направить туда все внимание, она перетянет. Я даже представила себе картинку, как человек заваливается всем телом в направлении сектора работа, оборвав трос семья и трос здоровья. Вернуться в устойчивое положение ему будет очень непросто. Не лучший вариант упасть в сектор семья, потому что это тоже не про баланс. Человек завалился, лежит, связь с другими сферами оборвана. Три направления – это необходимый минимум, обеспечивающий устойчивость. Чем больше у вас направлений деятельности, которые вы считаете важными для себя, тем выше шансы на устойчивость. Но недостаточно просто придумать направление деятельности, нужно еще уделять ему внимание. И здесь работает обратное правило. Чем больше направлений, тем сложнее равномерно распределять между ними свое внимание. Таким образом, каждый человек в зависимости от своих пожеланий и возможностей сам может решить, Между каким количеством направлений он будет балансировать? В течение жизни этот комплект может меняться и по количеству, и по качеству. Вот молодая мама с малышом на руках. Она выделяет для себя три важных направления. Забота о ребенке, отношения с мужем, уют в доме. Балансирует между прибраться, поиграть с ребенком, пообщаться с мужем. Если весь день играть с ребенком, то уборка сдвинется на вечер. А вечером хотелось бы с мужем побыть вдвоем. Если еще и вечером не прибраться, беспорядок начнет раздражать. Баланс в условиях нехватки времени – это когда приоритетность выбранных направлений циклично меняется. Сегодня в приоритете муж, завтра – ребенок, послезавтра – уборка. Нет, это не значит весь день заниматься уборкой. Это значит уделить уборке внимание больше, чем обычно. Если же приоритетность будет неизменной, то что-то постоянно будет в недостатке, и равновесие нарушится. Вот женщина научилась балансировать между мужем, ребенком и уборкой. Довела этот баланс до автоматизма и объединила в направлении «семья». Ребенок стал более самостоятельным, уборки меньше, силы свободного времени больше. Вышла на работу, записалась на курсы повышения квалификации. Теперь нужно балансировать между работой, учебой и семьей. Баланс – дело такое, как не старайся составить расписание, чтобы дела выполнять последовательно. Все равно периодически будешь сталкиваться с необходимостью выбора, с расставлением приоритетов. Для баланса важно, чтобы приоритетность пересматривалась, менялась в зависимости от обстоятельств. Иначе сферы, надолго оставленные без внимания, провиснут. В понедельник нужно сдать контрольную – поэтому погуляйте сегодня без меня. Выбор учебы. У мужа день рождения, я никак не могу сегодня задержаться на работе. Выбор семьи. Вынуждена пропустить занятия, на работе возникла необходимость в командировке. Выбор работы. Я сегодня не выйду на работу, у ребенка температура. Выбор семьи. Поиграй немного сам, маме нужно сделать несколько звонков по работе. Выбор работы. Мама в балансе – точно цирковой артист, жонглирующий мячиками. В приоритете всегда тот мячик, который ниже к земле, потому что его нужно срочно ловить и подбрасывать. Для таких манипуляций, кроме хорошего распределения внимания, нужны еще ловкость и выносливость, и чтобы здоровья на все хватило. Поэтому желательно, чтобы одной из лично значимых жизненных сфер было здоровье. Поддержание хорошей физической формы. Поэтому в воскресенье с утра у меня теперь в приоритете йога, и пусть весь мир подождет. Через пару месяцев регулярных тренировок у меня будет идеально получаться не только шавасана. Запланируйте отдых. Время для отдыха необходимо планировать, как планируем визит к врачу, поездку в налоговую или встречу с деловым партнером. Потому что, во-первых, если отдых не запланировать, велика вероятность того, что на него опять не останется времени. А во-вторых, отдых не менее важен, чем визит к врачу. И знаете, есть у меня гипотеза, что чем реже человек планирует отдыхать, тем чаще ему приходится планировать визит к врачу. Что-то я часто болеть стала. Неделю назад с температурой валялась, и сегодня опять. Голова болит, ничего делать не могу. Тупо сижу перед телевизором, сериал смотрю. А без температуры ты можешь позволить себе посмотреть фильм? Просто так поваляться? Нет, конечно, работы много. То есть температура – это единственная возможность поваляться и посмотреть фильм? Ну да, получается так. Тогда у тебя есть прямая выгода от температуры. Может быть, стоит планировать отдых перед телевизором, чтобы не сваливаться в незапланированную болезнь? Выбрать время. Выбрать компанию. Муж, дети. Выбрать фильм. Предупредить домашних о своих планах. Сделать запись в ежедневнике, чтобы ничто из дел не прокралось на это место. И валяться на диване, наслаждаясь просмотром. Ведь это запланированный отдых. Один мой знакомый бизнес-тренер, он же руководитель агентства по подбору персонала, когда разговор зашел о наличии свободного времени, как-то показал разворот своего ежедневника. Ежедневник был расписан событиями с 7 утра, До 22 вечера. Но туда, между записями о встречах с первыми лицами крупных компаний, собеседованиями и совещаниями были включены. Смотрю фильм с дочерью, гуляю в парке, обедаю у мамы. Ты знаешь, в какой-то момент я понял, что свободного времени у меня просто не может быть. Я всегда занят. Каждый час есть чем занять. Если я не буду планировать и записывать в ежедневник общение с близкими, то тогда пустые строки займет работа. «В моей жизни останется только работа». Однажды я тоже осознала важность планирования. Обратила внимание, что с одной подругой я встречаюсь значительно чаще, чем с другой. «Надо как-нибудь встретиться», — говорим мы со Светой друг другу при телефонном разговоре. «Да, как-нибудь соберемся к вам в гости». «Как-нибудь» — это такая неопределенность, которая имеет свойство успешно растягиваться на несколько лет. А вторая подруга присылает мне фотографии афиши какого-нибудь концерта или спектакля с вопросом «Билеты берем?». Таким образом, встречу мы планируем за несколько недель. Есть конкретный день, конкретный час, конкретное место встречи. В ежедневнике делается соответствующая запись. Серьезность намерения подтверждается купленными билетами. При таких условиях встречи происходят каждый месяц. Встречи с близкими надо планировать. На действительно важные дела время всегда находится, это аксиома. Что считать важным, это личный выбор. Иногда нужно пересматривать приоритеты. Жил-был человек, и была у него потребность в еде и крыше над головой. Понятная такая потребность, базовая. И человек много работал, чтобы выйти на такой уровень доходов, который эту базовую потребность закроет. А когда закрыл эту потребность, все равно продолжал без отдыха работать, уже по привычке. Как будто разогнался и не может сбавить скорость. Уже не только базовые, но и многие другие материальные потребности закрыл. А все равно работа на первом месте. И некогда отдыхать, работать надо. Кому надо? Зачем надо? А точно надо? Может быть, пришла пора пересмотреть приоритеты? Жила-была мама новорожденного ребенка. И этот ребёнок в силу возраста имел потребность в мамином присутствии. Понятная такая потребность. И мама её понимала, поэтому долгожданный любимый ребёнок занял первое место в списке приоритетов. Она легко мирилась с тем, что не хватает времени на сон, что не всегда успевает пообедать, что времени на себя нет совсем. Но вот ребёнку уже пять лет, а мамины приоритеты так и не изменились. И, соответственно, не поменялась её жизнь – У неё по-прежнему нет времени на себя, она также не высыпается и не всегда успевает пообедать. Она живёт по расписанию кружков, секций, учебной и досуговой деятельности своего ребёнка. В этом расписании нет времени лично для неё. Она живёт в ожидании «вот будет у меня свободное время», а это свободное время никак не наступает. Закон пустоты. Пустота имеет тенденцию к заполнению – Если в пустую ячейку ежедневника вы не впишете то, чем вам хочется заняться, туда что-то само непременно впишется. Люди делятся на два типа – те, кто имеет тенденцию постоянно переносить дела на завтра, и те, кто постоянно переносит на завтра отдых. И знаете, негативные последствия однажды настигают и тех, и других – Те, кто переносит на завтра работу, однажды все-таки сталкиваются с необходимостью выполнить ее. В авральном режиме, в нервозном состоянии, на пределе возможностей. Те, кто постоянно откладывает на как-нибудь потом отдых, в лучшем случае столкнутся с неумением отдыхать. Перестанут видеть себя за пределами забот и обязанностей. Как будто остались только функциональная часть «я» как функция, а личностная исчезла. В худшем случае начнутся частые ОРВИ и другие сложности со здоровьем. Энергию, которую мы тратим на трудовые подвиги, необходимо восполнять. Выходные тоже лучше планировать заранее. Включите в план мероприятия, несущие приятные эмоции. Обязательно такое, чем в будни обычно не занимаетесь. Выходные должны отличаться от будних дней, иначе они пролетят, как будто их и не было. У мам, чьи выходные и будни не имеют отличий, развивается синдром, именуемый «день сурка» – тягостное ощущение бесконечности рутины. При всей радости материнства может появиться чувство зависти к офисной жизни со строгим графиком и цикличностью труда и отдыха. Когда все считают дни до пятницы, делятся планами на ближайшие выходные, а в понедельник делятся впечатлениями. Чем насыщеннее событиями выходные, тем они кажутся длиннее. Вот один сотрудник увлеченно рассказывает, что за пару выходных успел сходить в поход, в театр, в клуб, на выставку. Вот другой. Выспался, прибрался, за продуктами съездил, чтобы на неделю хватило, еще какие-то дела по дому поделал. Выходные пролетели, будто и не было. Фактически у них было одинаковое количество часов в сутках, а субъективное восприятие отличается. Субъективное восприятие зависит от того, сколько событий и эмоций вложено в единицу времени. Понятно, что с маленьким ребенком сложно насыщать свои выходные походами. Но проявив творчество, можно внести разнообразие даже в размеренную режимом жизнь с малышом. Ежедневную прогулку провести не в ближайшем парке, а выехать в новое место. Пригласить друзей на совместную прогулку. Взять с собой на прогулку фотоаппарат и устроить фотосессию. Взять с собой планшет с фильмом и попкорн. Играть в кинотеатр на лавочке, пока малыш спит в коляске. Велика вероятность, что именно в этот день малыш спать откажется, и затея с фильмом провалится. Но можно есть попкорн. Если обычно вы гуляете без попкорна, то это тоже некоторое разнообразие. Отпуск. Он тоже может пройти незаметно, если никуда не выезжать. Но выезжать не всегда есть возможность. Что же делать? Даже если отпуск проходит безвыездно, его все равно желательно планировать, иначе без плана каждый день покатится по наезженной колее. Отпуск намотается на колесо рутины. Чтобы этого не случилось, нужно творчески подойти к этой теме, задать себе вопросы, какой отдых я хочу, что мне может помочь почувствовать себя отдохнувшим, каких впечатлений мне хочется, запланировать то, что вы обычно не делаете, что-то новое на каждый день. Временно перестать делать то, что делаете всегда. Например, разрешить себе в отпуске не готовить. Устроить гастрономический тур по городу. Обедать в разных кафе каждый день, знакомясь с новой кухней. Заодно и детям расскажете об особенностях национальной кухни разных народов, развивая их познавательный интерес. Или представить, что вы приехали из другого города. Вы – турист. Что бы вы хотели успеть посмотреть в этом городе за неделю отпуска? Где погулять? С кем встретиться? Дом как место силы. Дом должен быть местом силы. Местом, куда можно вернуться в любом состоянии. С уверенностью, что силы восстановятся. Когда дом – место силы, это вовсе не значит, что из него никуда не хочется уходить или уезжать. Хочется периодически. Или даже постоянно, если вы любите путешествовать но потом непременно хочется вернуться для подзарядки. Дом не обязательно должен быть лучшим местом на земле, вызывать восторг или обожание. Достаточно, если, переступая порог, вы ощущаете тихую радость. Ну вот я и дома. Пришел домой, снял уличную обувь, сунул ноги в любимые мягкие тапки, протопал в них на кухню, включил чайник и чувствуешь, как захорошело. А ведь еще даже чай не попил. Как понять, является ли дом местом силы? Можно подобрать ассоциацию на то, как вы ощущаете себя в доме. Мой дом, моя крепость. Мне представляется замок с высокими стенами. Ой, да ведь это темница. Сера и сыра. Пыльный чулан, а вокруг пауки сбежать хочется. Производственный цех. Все вокруг вертится шумно, напряженно, ответственно. Колесо. Не знаю почему, но представилось такое колесо, которое в клетку грызунам помещают. Дом даже не клетка, а именно колесо в клетке. Помимо несвободы, еще и бегать нужно, чтобы колесо вертелось. Нора крота, из которого света белого не видно. Это все ассоциативные примеры, когда дом местом силы не является. Но есть и другие. Избушка на курьих ножках. Не каждый зайдет, а внутри светло, тепло, уютно, пирогами пахнет. Берлога. Только не из снега, как будто это большое пуховое одеяло. Внутри тепло и мягко. Гамак на берегу реки на освещенной солнцем поляне. А какая у вас ассоциация на дом? Кстати, местом силы может быть не весь дом, а отдельная комната. Или даже не вся комната, а только кресло. У моей подруги есть кресло-качалка. Когда она садится в кресло-качалку, на колени непременно прыгает кошка. Качаясь в кресле, под аккомпанемент мурлыкающей кошки очень легко пережить утомление минувшего дня. А если еще кто-нибудь подаст какао с зефирками или чай с лимоном, моментально станет лучше. Чувство дома у моей подруги появилось, когда появилось это кресло. Череда съемных квартир не давала ощущения дома. Стены чужие, мебель чужая. Восприятие никак не хотело перестраиваться. Временное пристанище не становилось домом. Однажды ей приснилось, как она качается в кресле, завернувшись в плед. Состояние покоя и уюта осталось, даже когда сон закончился. И было оно таким приятным и напитывающим энергией, что непременно захотелось воссоздать его наяву. Так в ее жизни появилось кресло-качалка, и вместе с ним ощущение дома. Квартиры продолжали меняться, но кресло переезжало вместе с хозяйкой. Она шутила «Я как улитка, ношу домик с собой». Дом теперь там, где стоит ее кресло. Есть знакомая, у которой местом силы в ее квартире стал подоконник. Широкий подоконник, на котором можно сидеть и смотреть на панораму города с высоты 21 этажа. Можно пить чай, можно мечтать, а в светлое время суток можно читать или вышивать. Она любит вышивать, спрятавшись за тяжелыми плотными портьерами. Потому что если не спрятаться, трое детей не дадут вышивать». Они уже достаточно большие, могут играть самостоятельно, но когда мама попадает в поле зрения, сразу же всем от нее что-то нужно. Поиграть, почитать, завязать кукле бантик, найти потерянный куклой носок, спросить, почему у этой машинки колеса крутятся быстрее, чем у той, помочь раскрасить единорога. А самой маме нужно время от времени побыть в уединении, восстановить силы, чтобы не срываться на детей. Место восполнения энергии обнаружилось случайно, во время игры в прятки. Мама спряталась за портьеру. Сначала напряженно прислушивалась к поискам, подглядывала за водящим. Потом перевела взгляд в окно и залюбовалась открывшимся видом. Потом решила, что здесь достаточно удобно сидеть, и поймала себя на желании. «Пусть меня подольше не найдут». Конечно, дети знают, где искать маму, и в случае необходимости релаксация будет прервана. Но когда мама находится вне поля зрения, гораздо легче удержаться от соблазна вовлечь маму в свою деятельность. Есть еще одна и, может быть, даже более веская причина, почему моей знакомой важно отгородиться от остального жилого пространства плотными портьерами. Это страстная потребность в порядке и, как следствие, привычка прибираться в режиме нон-стоп. Если она пьет чай на кухне, то не может удержаться, чтобы не протереть столешницу или раковину. В одной руке чашка, в другой тряпка. Потом взгляд падает на плитку, которую тоже надо протереть. Потом она замечает отпечатки детских пальчиков на стекле дверцы духового шкафа. Наклонившись, чтобы протереть духовой шкаф, замечает фантики под столом. Рядом с фантиками замечает крошки и решает, что надо протереть пол. Отдыха не получилось. Лишь на подоконнике за плотными портьерами не видно беспорядка, и потому спокойно. А у вас есть чувство дома? Дом является для вас местом силы. Если нет, то место силы непременно нужно создать. Нет универсальных рецептов, как это можно сделать, кроме одного. Следуйте за личными ощущениями. Сделайте себе хорошо. А что есть хорошо, каждый понимает по-своему. Одному человеку для этого нужно расставить на полочках приятные глазу безделушки, а другому убрать все безделушки с глаз долой. Один успокаивается разглядыванием фотографий радостных моментов из своей жизни, и ему важно, чтобы все стены были увешаны фотографиями. Другой устает от информационного шума и пестроте фотографий и картин, предпочитает голые ровные стены, монотонно окрашенные в пастельный цвет. Если друзья и родители советуют «выкинь-то этот старый диван», а вы чувствуете, что именно этот диван является местом, где вы наполняете силой, то не торопитесь с ним расставаться. Критерий может быть только один – «это мне нравится», «это меня радует». Однажды я была в гостях у хорошей знакомой. Она недавно родила второго ребенка, жаловалась на депрессию, на хроническую усталость, на поесть не успеваю, на обиды на мужа, который мало помогает, долго на работе и так далее, и тому подобное. Классика. Ребенок проснулся. Я пошла в спальню посмотреть на малышку. И увидела над кроватью картину. Белая тигрица куда-то бредет в окружении тигрят. Внешне красиво, но эмоционально тяжело. У тигрицы был очень усталый взгляд. При взгляде на эту тигрицу рождался следующий эмоциональный ряд. Усталость, тревога, голод, страх за детей, ответственность, которую не с кем разделить. Спрашиваю подругу. Тебя радует эта картина? В смысле? Тебя она нравится? Ты любишь на нее смотреть? Нет. А почему она тут висит? Свекровь подарила. Что ты чувствуешь, когда смотришь на картину? Что я усталая мама. Но я и так усталая мама. Угу. Ты только утром глаза открыла, картинку увидела и сразу вспомнила, что ты усталая мама. И весь день ищешь этому подтверждение. Если не нравится эта картина и это состояние, убери картину. Свекровь обидится. Как хочешь. Через две недели прислала мне фотографию новой картины в своей спальне с комментарием, что теперь преобладает позитивное настроение, улучшились отношения с мужем, в их жизнь вернулся секс. На картине мужчина и женщина, танцующие танго, эмоции любви и страсти. Спросила меня, это что, фэн-шуй? Может и фэншуй У меня более простое объяснение. Когда вас окружают предметы, которые радуют, существенно легче радоваться жизни. Любить себя. Как? Научиться себя любить и принимать – очень распространенный совет. Правда, обычно он звучит без уточнения, как это сделать – Как будто достаточно услышать магическую фразу «себя надо любить и принимать», и автоматически запускается процесс любви и принятия. Увы. ежеутренняя мантра «я себя люблю, я себе нравлюсь», старательно произносимое перед зеркалом, тоже как-то мало приближает к желаемому ощущению любви и принятия. Правильные слова не работают, когда они звучат из неправильного состояния. Состояние первично. Из состояния нелюбви слова «я себя люблю» будут звучать фальшиво. Так фальшиво в паре звучит вытребованное, вынужденное признание у человека, который уже решил, что любовь прошла, но еще не решил уйти. устала и раздраженно!» «Да люблю я тебя!» С подтекстом «Только отстань!» Я не случайно взяла пример про отношения в паре. Так проще объяснить, что значит «любовь к себе», Ведь любить кого-то другого могут многие из тех, у кого любить себя не получается. Вот женщина, которая не знает, как ей полюбить себя. Но при этом у нее есть ребенок, которого она любит. Еще она любит своего мужа, своих родителей, свою сестру и даже свою собаку. Как вы их любите? Точнее, что вы делаете? На какие поступки вас мотивирует чувство любви? Муж и ребенок. Я забочусь о них. Для них я создаю уют в доме. Стараюсь их вкусно накормить и чем-то порадовать. Стараюсь удовлетворять их потребности, забочусь о развитии ребенка. Мне хочется часто обнимать их и целовать. Родители и сестра. Я стремлюсь проводить с ними время, организовывать интересный досуг. Я люблю делать им подарки. Собака. Я выгуливаю ее каждый день, ухаживаю. Стараюсь ей сделать приятное, она любит, когда ее гладят. Если бы мы сейчас с вами составляли инструкцию, как любить другого, то получился бы вот такой список. Обнимать, целовать, гладить, ухаживать, заботиться, вкусно кормить, создавать уют, радовать, помогать в развитии, удовлетворять потребности, интересно проводить вместе время, делать подарки. Вы согласны с этим списком? Да. Вот так нужно любить и себя. Делать себе подарки, удовлетворять свои потребности, заботиться о себе, окружать себя уютом и вкусно кормить, находить время для того, что интересно, заниматься саморазвитием. А как себя обнимать и целовать? Как вариант, с помощью другого. Это же двухсторонний процесс, но можно расширить этот пункт инструкции до формулировки «доставлять телесное удовольствие», иными словами, делать то, что приятно телу, Массаж, спа-процедуры, баня, бассейн, йога, танцы. Понятно. Можете сейчас проанализировать, что из этого списка, как любить себя, есть в вашей жизни на регулярной основе. Пожалуй, только вкусно накормить. Знаете, это очень опасно, когда из всех возможных проявлений любви к себе остается только вкусно накормить. Это часто приводит к лишнему весу. Женщины, желающие сбросить лишний вес, придумывают жесткие ограничения в еде, тем самым лишая себя единственного проявления любви. Вот тут и начинается самая острая фаза нелюбви к себе, самое гадкое настроение. Не надо так. Все диеты, все трансформационные мероприятия должны начинаться с любви к себе, тогда их легче выдерживать. Думаю, все со мной согласятся, что самым главным фактором для развития и роста ребенка является безусловная любовь родителей. По отношению к себе безусловная любовь также важна. Когда вы начинаете работать над собой, то прежде всего полюбите себя. Любовь к себе, забота о себе – вот самая надежная основа для успешной трансформации. Даже если хочется что-то в себе поменять, делать это нужно из любви к себе – Порядок «сначала я изменюсь, а потом начну себя любить» неэффективен. Представьте ребенка, который весь в соплях, с температурой и постоянно ноет. Что скажут ему родители? Как будут его лечить? «Терпеть не могу, когда ты такой. Вот выздоровеешь, станешь красивым, спокойным, улыбающимся. Тогда я тебя буду любить. Быстро пей лекарства». Или «Ты мой хороший. Я тебя люблю. Ты скоро поправишься. Я принесла тебе лекарства». Что-нибудь еще хочешь? В каком случае ребенок быстрее поправится? К себе в сложных периодах надо относиться так, как бы относился мудрый родитель. Любить, поддерживать, заботиться. На этом примере можно проследить разницу между «любить» и «принимать». Так как часто эти слова идут в паре, многие воспринимают их как синонимы, ставят между ними знак равенства. Но «любить» не равно «принимать». Мама может очень любить своего ребенка, но при этом не принимать какие-то его проявления. хотите исправить, изменить? Я не могу принять проблемы в речи моего ребенка. Я хочу, чтобы он чисто произносил звуки и стал более смелым в общении, поэтому я вожу его на занятия к логопеду. Я не могу принять сутулость моего ребенка, поэтому я вожу его на гимнастику. Я не могу принять неуспеваемость по школьным предметам, поэтому я пригласила репетитора. Это все примеры «люблю»? Но что-то не принимаю. И себя можно любить, но не принимать какие-то свои проявления. Принимать – это не хотеть изменить или признать, что изменения невозможны. Принять – это согласиться. Да, я такая. И спокойно предъявлять миру свою таковость. Учитесь любить себя, безусловно. Есть много пунктов, что я хотела бы в себе изменить, улучшить. Но пока это не мешает мне себя любить, я не вижу в этом проблемы. Более того, я считаю это нормальным – хотеть развиваться и совершенствоваться. Когда есть безусловная любовь к себе, мотивация к переменам звучит так. Интересно, а получится ли у меня похудеть? Или так? Наверное, я буду лучше чувствовать себя, если похудею. Пожалуй, стоит постараться и сделать это для себя. Когда любви нет, мотивация к переменам звучит так. «Жирная безвольная корова, хватит жрать, посмотри на себя в зеркало». Стремление к переменам из любви. Ну ладно, сегодня мне важнее было выспаться, но завтра я обязательно пойду в спортзал. Стремление к переменам без любви. Ленивая, слабохарактерная, опять пропустила тренировку. Стремление к переменам из любви. Хочу перекрасить волосы в другой цвет. Интересно, как я буду выглядеть в новом цвете? Стремление к переменам без любви. Надо волосы покрасить, седину спрятать, а то страшно в таком виде на улицу выходить. Стремление к переменам из любви. Интересно, получится ли у меня выучить английский? Так-то я умница, надо просто серьезно за это взяться. Стремление к переменам без любви. Ну можно же хотя бы один язык выучить. Вот Светка на трех иностранных языках может болтать, а я даже одного не знаю. Стыдно. Люблю, но не принимаю. Так бывает. И наоборот тоже бывает. Давайте я вам пример приведу человека, который себя тотально принимает, но при этом не любит. Женщина, 65 лет, лишний вес, варикоз, диабет. Принимает себя тотально, в смысле менять, улучшать ничего не хочет. Гордо несет себя миру. «Да, я такая». Помните список «Как любить себя»? Так вот, эта женщина ничего из перечисленного не делает. Не заботится о себе, не старается вовремя себя покормить, вовремя принять таблетку, позволить себе отдохнуть. Когда дети уговаривают ее поехать в город обследоваться, она отмахивается, вот еще деньги тратить. Когда ей делают подарки, она их передаривает. Мне уже ничего не надо, с тем, что есть доживать буду. Дети тратят много усилий, чтобы улучшить жизнь и здоровье мамы, но постоянно сталкиваются с ее сопротивлением. Очень сложно любить человека, который сам себя не любит. Полюбите себя. Теперь вы знаете, как это сделать. В этой главе есть список, как любить себя. Можете дополнить его своими пунктами. Вспомните, как обычно вы проявляете свою любовь другим людям. Начните также поступать по отношению к себе. Как делать только то, что хочется? Жизнь взрослого человека как будто состоит из череды «надо», куда крайне редко прокрадывается «хочу». Начинается день «надо вставать», «надо позавтракать», «надо бежать на работу», а заканчивается «надо спать ложиться». Планы на день, месяц или год тоже часто выстраиваются в формулировке «надо». «Надо сходить в магазин за продуктами», «надо погладить белье», «надо сделать ремонт», «надо сдать отчет», «надо поздравить бабушку» и так далее. Даже действия, которые непосредственно связаны с отдыхом и увлечением, привычно формулируются через «надо». Надо как-нибудь на рыбалку вместе выбраться, надо уже отпуск планировать. Я наблюдала за собой, наблюдала за другими. Гораздо чаще звучит «надо», чем «хочу». Почему так? Наверное, потому что «надо» более уважаемо в обществе. Вспомните, наверняка вам приходилось слышать презрительные и обесценивающие, если к себе обращены, комментарии. «Мало ли чего я хочу, хочется – перехочется, хотеть не вредно». Из совсем иной интонации произносится «Есть такое слово надо!». Так возникает убеждение, что чего-то хотеть для себя вообще стыдно, а долги думать надо. Поэтому безопаснее использовать в речи это самое «надо». Действительно, в жизни ребёнка встречается много разных «надо». Это то, чего от него или для него хотят взрослые, а сам ребёнок не хочет, совсем не хочет, и никакие уговоры взрослых не помогают ему этого захотеть. Вот тут и возникает «надо». Надо почистить зубы, надо сделать укол, надо идти в садик. В жизни взрослого человека, действительно взрослого, если копнуть глубже, за каждым «надо» есть «хочу». Даже за «надо» сделать ребенку укол есть осознаваемое взрослым «хочу, чтобы ребенок выздоровел». Попробуйте в течение дня отслеживать все мысли, которые начинаются со слова «надо», и искать, какое «хочу» стоит за этим. Это помогает осознать, что практически все наши действия в течение дня – наш личный выбор. С утра до вечера мы заняты удовлетворением своих желаний. Здорово, правда? «Хочу встать с кровати, потому что хочу вовремя успеть на работу». И работать я хочу, чтобы деньги были. Можно же не вставать, не работать. Только тогда денег не будет. Хочу позавтракать, потому что хочу есть, и вообще это полезно для моего здоровья. А я хочу иметь хорошее здоровье. И в магазин после работы я сходить хочу, потому что хочу сама вкусно поужинать и вкусно накормить семью. Если таким образом переформулировать «надо» в «хочу», Жизнь заиграет совсем другими красками. Она будет наполнена желаниями. Только делать это нужно вдумчиво, а не машинально переписывая одно слово на другое. Получившееся «хочу» обязательно должно вести к какой-то истинно вашей потребности. Если надо помыть пол, просто заменить на «хочу мыть пол», то может возникнуть протест. «Да не хочу я его мыть, потому что на потребность не вышли». Какая потребность? Потребность в чистоте. Формулировка «хочу помыть пол, чтобы радоваться чистоте в моем доме» звучит более убедительно. Возможность радоваться вдохновляет на трудовые подвиги. Допустим, «надо готовить» вы переделали в «хочу накормить мужа». Прекрасно. А в чем тут лично ваша потребность? Быть замужем и чувствовать себя в безопасности? Или потребность проявлять любовь и заботу, чувствовать себя нужной и любимой? «Хочу проявить любовь» мотивирует сильнее, чем «надо накормить». Хочу защитить диссертацию. Зачем это? Какую вашу потребность удовлетворяет защита? Хочу похудеть. Зачем? Потребность. Хочу встать завтра рано утром для пробежки. Зачем? Потребность. Знаете, чем еще полезна эта практика по переделыванию надо в «хочу»? Через выход на истинные потребности она позволяет убрать из жизни лишние действия. После вопроса «какую свою потребность я этим удовлетворю?» можно задать себе следующий вопрос. Могу ли я удовлетворить эту потребность другим способом? Более приятным способом, менее энергозатратным способом или более привычным? Например, радость от чистого пола можно получить, обратившись в клининговую компанию. А потребность в признании коллег можно удовлетворить не только через защиту диссертации. И может быть, в ходе размышлений утренняя пробежка будет заменена на вечернюю тренировку. Иногда бывает, что от «надо» не получится выйти ни на одну личную потребность. Тогда можно спросить себя, «А оно точно мне надо?» Это вообще моё «надо» или я его от кого-то услышала? Например, «надо водить ребёнка в садик у бабушки в эпоху её родительства» было связано с потребностью выходить на работу. У вас такой потребности нет. Но бабушка настойчиво транслирует установку «надо» в садик, оставшуюся ещё с тех давних времён, «Надо в садик» вы принимаете эту установку как эстафетную палочку и отводите малыша в сад. Адаптация сложно проходит, ребенок часто болеет, начинает заикаться, вскрикивает по ночам. Ребенка решают вести к психологу, только психолог почему-то говорит, что ребенка в сад водить не надо. «У вас есть потребность в садике? Вы хотите выйти на работу?» – спрашивает он. «Нет, я не работаю и не планировала в ближайший год выходить на работу». Вам хочется иметь возможность проводить время без ребенка, заниматься своими делами? Нет, он мне не мешает совершенно, я могу все свои дела вместе с ним делать. У ребенка есть потребность в общении со сверстниками? Он к ним тянется, хочет играть с ними, скучает по своим друзьям? Нет, он с ними не играет, сидит один весь день, плачет. Что неудивительно, ребенку всего два года, потребность в играх со сверстниками появляется позже, в 3-4 года». «Тогда зачем вам сейчас садик?» «Надо ходить в садик» в данном случае не имеет под собой никакого основания в виде потребности. От такого «надо» можно легко отказаться. Жизнь становится гораздо спокойнее, если позволит себе отказаться от «надо», за которыми нет «хочу». А если это не мое желание? Мужа, например. Мы едем к его родственникам, я не хочу. Но он настаивает, если не поеду, обижается. Вот и получается, что не хочу, но «надо». «Здесь тоже есть «хочу», если копнуть поглубже. Что будет, если вы не поедете?» «Да ничего, в принципе. Просто не хочется его расстраивать. Да и выходные с мужем предпочтительнее, чем без него». «Я вижу, здесь целых два «хочу». Хочу сделать мужу приятное и хочу провести выходные с мужем». «Да, еще хочу избежать ссоры». «Лучше сказать, хочу сохранить хорошие отношения». «А это не одно и то же?» «При всей схожести это принципиально разные мотивации». Есть мотивация положительная и есть отрицательная. Мотивация положительная – это стремление к чему-то хорошему. Мотивация отрицательная – это избегание чего-то плохого. Мотивация «к» – к чему я хочу прийти – более эффективна, чем мотивация «от» – от чего я хочу убежать. В центре снижения веса первым заданием для клиенток было сформулировать, зачем им снижать вес. Проверка мотивации. Без мотивации вес не будет снижаться. «Надо похудеть» непременно нужно было переформулировать в «хочу». Чаще всего звучало от «хочу избавиться от одышки», «хочу избавиться от тяжести», «хочу, чтобы перестали надо мной подшучивать», «избавиться от насмешек», «хочу перестать пугаться себя в зеркале», «хочу, чтобы дочка меня не стеснялась». Реже звучала мотивация «к». «Хочу к морю в красивом купальнике», «Хочу нравиться мужчинам», «Хочу красивые наряды и любоваться собой в зеркале», «Хочу ощущение легкости и уверенности», «Хочу, чтобы дочка мной гордилась». У тех, кто мотивировал себя чем-то замечательным впереди, результаты были выше, чем у тех, кто убегал от неприятностей. Почему? А вы попробуйте и сравните два вида движения – лицом вперед, разглядывая приближающееся светлое будущее, и спиной вперед, разглядывая то, от чего убегаете». Пусть то «хочу», в которое вы превращаете «надо», будет связано с позитивной мотивацией. Замечать хорошее. Не грипп, но какое-то очень близкое к гриппозному состоянию. Когда заложен нос, першит в горле, голова как в тумане, боль сдавливает виски, глаза слезятся. И есть только один факт, способный вытащить меня из-под одеяла. «Ты же мама». «Я мама, а значит «надо». Сегодня никто, кроме меня». Волевым усилием стаскиваю себя с кровати и иду в детский сад за ребенком. Через дворы, чтобы максимально сократить путь. Такой нелегкий в этот день. Снег еще не везде стаял, но проталин достаточно много. И на проталинах? Нет, не подснежники. Собачьи какашки, окурки и прочий мусор. Очаровательное использование подбалконного пространства двора местными жителями. Даже весна сегодня не радует. Мне плохо. Все бесит. В таком состоянии я способна замечать только грязь и какашки. Обратно мы возвращаемся с ребенком этим же путем. И он из другого эмоционального состояния замечает восхитительно быстрые ручьи, набухшие почки на ветках, пушистого кота на балконе. «Мама, скоро мать и появится, да? А она уже завтра появится?» Как бы завтра нас опять снегом не завалило. Сегодня я мрачная пессимистка, уставшая от затяжной зимы. «Мама, смотри, ты же свиристели! Саша, смотри под ноги, на какашку наступишь!» Мой внутренний психолог, даже простуженный, остается психологом и наблюдает. «Ты, говорит, заметила, что транслируешь ребенку свою картину мира, подсовывая вместо свиристелей собачьи какашки?» «Заметила», — прикусила язык, переключилась на свиристелей. Хорошо, что я не всегда в таком состоянии, иначе бы ребенок очень скоро перестал любоваться цветами и стал замечать в окружающем мире только какашки. Окружающая нас действительность содержит гораздо больше информации, чем может обработать наш мозг. Поэтому мы и замечаем лишь незначительную часть того, что видим или слышим. Вот идут два человека по одной и той же дороге. Но один видит цветочки, а другой – мусор. Информация проходит через фильтры восприятия которые у каждого человека настроены по-своему. Чаще всего эти фильтры самонастраиваются, то есть без нашего осознанного целенаправленного участия. Я иду и что-то замечаю. Это что-то бесспорно совпадает с моим настроением, моими мыслями, моими интересами. Вот мы остановились на перекрестке. Рядом с нами папа с сыном, идущий из того же садика. Папа стоит и смотрит на светофор в ожидании зеленого сигнала. Возможно, он видит только светофор. Возможно, еще успевает замечать автомобили с тюнингом. Я смотрю на шапочку ребенка. Очень легкая она, не по погоде. Точнее, не по мне. Меня знобит, и из-за этого субъективного ощущения мне кажется, что все вокруг тоже мерзнут. Сашка вряд ли заметил шапку мальчика. Это мимо его интересов. Если, конечно, это не шапка с динозавром. Его внимание привлекла игрушка, которую мальчик держит в руках. Синий робот-трансформер. Думаю, из десятка человек, собравшихся на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора, далеко не каждый заметил синего трансформера. Но если бы накануне каждому объявили об акции «Сфотографируй на улице города мальчика с синим трансформером и получи ценный приз», то таких заметивших было бы гораздо больше. То есть мы можем с помощью сознания целенаправленно менять свои фильтры восприятия. Настроение влияет на то, что мы видим. Оно настраивает наши фильтры восприятия. Обратная последовательность тоже справедлива. То, что мы выбираем замечать, влияет на наше настроение. Хотите поднять настроение? Ищите вокруг то, на что нравится смотреть. Сознательно выбирайте смотреть на приятное. Аня, вот как выработать позитивный взгляд на вещи? Муж на меня весь отпуск ворчал. Говорит, что я ему отдыхать мешаю своим пессимизмом. А что, если я вижу больше, чем он? Я говорю, что в еде волос, а он мне, «Почему ты вечно волосы в еде находишь? Мне вот никогда не попадался». А я ему говорю, «Ты просто не замечаешь и жрёшь их». Он после этого со мной до конца обеда не разговаривал. Мы зашли в номер отеля, он к окну, «Посмотри, какой вид на море. А я вижу, что на полотенце пятно. Вот скажи, зачем полотенце лебедем сворачивать, если их как следует отбелить не смогли?» Простыня какая-то несвежая, покрывала как будто сигаретой прожжённая, коврик затёртый, картина криво висит. Ну я что вижу, то и говорю. А муж мне, пока ты говорить не начала, мне всё в номере нравилось. Ещё ведь с такой интонацией произнёс, как будто это я виновата, что номер такой. Мы сидим с подругой на её кухне. Я предлагаю ей посмотреть вокруг и отметить то, на что приятно смотреть. Она неторопливо оглядывает кухню. Ты знаешь, у меня сразу взгляд зацепился за немытую посуду и пыль на подоконнике. С улицы пыль несет, хоть каждый день убирай. Это твой привычный взгляд, а теперь давай позитивный. Плитку протереть пора. Оля, блин, позитивный! Мне нравится мой кухонный гарнитур, сама выбирала. Я только жалею, что фасады заказала глянцевые, на них отпечатки пальцев заметны. Мне нравится моя соковыжималка, стильный дизайн. Ещё бы была в другом цветовом решении, тогда бы вообще идеально в интерьер вписалась. Оля, ты сама замечаешь за собой, что даже когда ты говоришь о том, что тебе нравится, ты сразу же сообщаешь о недостатках? Нет, не замечала. Действительно. А как настроены ваши фильтры восприятия? Что вы замечаете в первую очередь? Посмотрите вокруг. На чём задержится взгляд? То, на чём задержался взгляд, порождает мысли со знаком «плюс» или со знаком «минус». Можно еще поиграть со своими фильтрами восприятия с помощью фотоаппарата. Подойдет и камера, встроенная в телефон. Берете фотоаппарат и идете гулять. Маршрут нужно построить так, чтобы обратно вы возвращались той же самой дорогой. Для начала ради эксперимента представьте, что у вас мрачное настроение. Как будто все бесит, все мерзко и гадко. Можете задействовать тело, ведь оно тоже меняется под настроение. При сумрачном настроении человек обычно сутулится. Можно подключить мимику, нахмуриться, сжать зубы и напрячь челюсть. Из этого состояния смотрите вокруг, стараясь заметить всякие гадости, мрачности, унылости, и фотографируйте. Сделайте не менее 10 снимков. Дойдя до крайней точки маршрута, разворачивайтесь, выдохните и поблагодарите себя за нелегкий опыт. Дальше будет легче и интереснее. распрямляете спину улыбаетесь миру, вспоминаете, что все прекрасно, в новом состоянии благости и безмятежности возвращаетесь обратно, замечая и фотографируя всякие прекрасности. Я понимаю, что принцип просто, результат предсказуем, но настоятельно советую это упражнение выполнить. Одно дело, когда вы просто прослушали, и совсем другое, когда увидели и прочувствовали эту разницу в восприятии реальности – А потом еще пересмотрите фотографии. Сначала мрачные, потом радостные. А ведь это одно и то же место. Ресурсы будущего Еще чуть-чуть и полегчает. Иногда на маму нападает мрачная тотальность. Вот прямо так раз и напрыгивает. Причем всегда в минуты, когда что-то явно не так, как надо, не так, как хочется. Никогда-никогда я не буду спокойно спать ночами. Никогда-никогда ко мне не вернется моя прежняя беспечная жизнь. Никогда-никогда я не смогу реализоваться в профессиональном плане. Из точки, в которой мама находится, начинает казаться, что теперь вся жизнь – это череда подгузников, потому что он никогда не освоит горшок. Все прошлое сжимается до небольшого отрезка, зато сегодняшний день тянется невыносимо долго. А про будущее как-то вообще забывается. Вернуть себя в реальность помогает линия времени, начерченная на листочке в клеточку. Вот точка рождения мамы. От нее вправо ведем длинную-длинную линию. Вот точка рождения ребенка. Между ними 24 клеточки по числу лет, прожитых мамой до рождения ребенка. Еще одна клеточка вправо. И ребенок начинает относительно спокойно спать ночью. Еще одна клеточка – и будет проситься на горшок. Еще полклеточки, и останется гостить у бабушки, а до свободы родители устроят себе прежнюю беспечную жизнь. И если на эти две-три клеточки посмотреть в формате всей жизни, то увидим мы сравнительно небольшой промежуток времени. Ресурс линии времени – знать, что так будет, не всегда – В некоторые моменты это может очень хорошо поддержать. Особенно, если об этом скажет кто-то, кто уже прошел через рождение ребенка много клеточек раньше. «Мама, ну когда же он будет спать?» «Четыре утра, а малыш гулит в кроватке. Бодр и весел, зовет вместе с ним радоваться жизни. Не каждый взрослый, надо сказать, способен радоваться жизни в четыре утра. Ну, разве что любящая бабушка. «Подожди, доча, еще чуть-чуть и будет спать». «О, знаешь, как будет спать?» «Разбудить не сможешь, особенно в садик». Между «О, Боже, когда же он будет спать?» «Это нормально вставать в 4 утра» и «О, Боже, когда же он проснется?» «Это нормально спать до часу дня» проходит всего каких-то 13 лет. Это после пятой бессонной ночи подряд кажется, что всю жизнь теперь не спать. А если рассматривать бессонные ночи на линии времени – то даже 13 клеточек из 70 гипотетических – среднестатистическая продолжительность жизни. Сравнительно небольшой отрезок. Когда сложно найти ресурс в настоящем, можно поискать его на линии времени. Что там в будущем, правее от актуальной точки, будет радовать? Еще чуть-чуть, и придет лето. Еще чуть-чуть, и поедем в отпуск. Еще чуть-чуть, и младшего на 3 часа в садик, и появится время, когда я одна и сама для себя». Еще полгода, и можно будет регулярно ходить в спортзал. Еще чуть-чуть потеплеет, отмою окна после зимы, оборудую себе для отдыха уголок на лоджии, чтобы пить там чай и смотреть на закат. Еще год, и можно будет вернуться к работе. Еще пять километров пути с рюкзаком за спиной и привал, а там горячий кофе из термоса с припасенным эклером. У каждого найдутся свои события, формирующие радость жизни. Если же их нет, непременно надо запланировать. Энергию дает не только сам отпуск, но и его планирование, предвкушение. Ресурсом может быть не только умение из настоящего смотреть в будущее, но и умение из будущего смотреть на настоящее. Взгляд из будущего способен поменять состояние в настоящем. Для этого можно задать себе простой вопрос. То, что сейчас происходит, действительно стоит таких бурных переживаний вспомнили я это через полвека или даже через год? Можно даже на какое-то время прикрепить на видное место фотографию женщины, какой бы вы хотели видеть себя в глубокой старости. Например, уверенная в себе старуха с насмешливым взглядом. У нее уже столько житейской мудрости, что она может смотреть на все свысока, и многое ей кажется мелким, не стоящим бурных переживаний. Годовастик впадает в гневную истерику, потому что я не разрешила ему есть корм из миски кота. Это уже пятая истерика за сегодня. Силы на нуле, и, кажется, нервы тоже на исходе. Хочется также рухнуть на пол и орать от гнева и бессилия. Или позволить съесть корм и выиграть несколько драгоценных минут тишины. Из-под магнитика на холодильнике насмешливо смотрит седая дама с ярким маникюром вспомнили я об этом через год? Вряд ли. Вспомню, когда будем отмечать его совершеннолетие. Вот тогда я ему все припомню. И кошачий корм, и изрисованный диван, и купание в луже у подъезда. Это будет мой звездный час. Я буду вспоминать, а он будет смущенно поглядывать на свою девушку и просить меня басом «Мам, ну хватит!». Ресурсы настоящего. Удовольствие каждого дня. Окей, okay. с будущим разобрались. Теперь будем искать ресурсы в настоящем. Пусть будет больше ресурсов, хороших и разных. Удовольствие – наиважнейший ресурс, который должен быть ежедневно. Без удовольствия мы скатываемся в негативные эмоции. Жизнь не радует, окружающие бесят и так далее и тому подобное. Причина не в том, что нет в жизни удовольствия, а в том, что мы не умеем извлекать удовольствие из того, что есть. Социальные сети пестрят мотивирующими картинками и фразами про радость в настоящем. Чтобы жить и радоваться, надо жить и радоваться. Только ответа на вопрос «как» послание не содержит. А так хочется иметь простое практическое руководство. Хочется? Пожалуйста, я делюсь секретом. Получение удовольствия – это не столько результат стечения обстоятельств, сколько навык. А навык – это то, что можно развить путем длительных тренировок. Давайте прямо с сегодняшнего дня начнем радоваться обычным вещам. Внимательно всматриваясь, внюхиваясь и вообще внедряясь всеми органами чувств в окружающую действительность. Будем наслаждаться. Прямо сейчас я могу наслаждаться чириканьем птиц за окном – урчанием кота на коленях, запахом печеных яблок и корицы. Кстати, надо сбегать на кухню и выключить плиту. Могу любоваться цветущим каланхоя на моем столе и при этом работу работать, сидя у компьютера. Для наслаждения можно не выделять отдельное время, учитесь наслаждаться параллельно с разными делами. Например, можно наслаждаться во время чистки унитаза. Я серьезно. Петь в процессе и наслаждаться переливами своего голоса. Или можно наслаждаться поразительным контрастом между грязным и уже отмытым. Прямо сейчас оглянитесь по сторонам, найдите то, на что приятнее всего смотреть. Полюбуйтесь, получите удовольствие. Потом отправляйтесь искать запах. Можете к полочке с парфюмерией подойти, можете к холодильнику, если не в процессе снижения веса. Можете к баночкам со специями. Найдите запах, который вам больше всего понравился. Когда проголодаетесь, начните не просто есть, а вкушать. Медленно, с чувством, распробуйте все, что попадет вам на язык. Маленький кусочек раскатайте по языку так, чтобы уловить разницу в восприятии вкуса разными участками языка. Получите удовольствие от процесса. А потом начинайте все трогать. гладкое мягкое шершавая, шероховатое холодное теплая, колючее Это упражнение великолепно совмещается с прогулкой. Вы знали, что снег бывает разный на ощупь? Бывает очень мягкий, а бывает колючий. Кора деревьев отличается на ощупь. Пересыпайте песок из руки в руку, просеивайте между пальцами. Получите удовольствие от процесса. Что больше всего понравилось трогать? Звук. Вы знаете, что каждый предмет как-то звучит. Устройте с ребенком познавательно-развлекательную игру. Играйте мелодию на всем, что есть дома. Барабанить можно по столу и прочей мебели. Звук будет отличаться. Попробуйте аккуратно поиграть на посуде, например, стуча ноготком по краю стакана. Можно поставить фоном тихую мелодию и подыграть в такт, на чем придется. Уверена и вам, и ребенку понравится такой импровизированный оркестр. Все эти упражнения имеют общую цель – научить извлекать удовольствие из настоящего момента. Чтобы получение удовольствия стало именно навыком, нужна регулярная практика каждый день, несколько раз в день. Если совсем ответственно подойти к формированию навыка, то можно заводить будильник на произвольное время в течение дня. И в момент, когда он просигналит, время пришло, нужно сразу найти то, что приятно глазу, что ласкает слух, от чего кайфует тело, комфортное тепло или свежий ветерок или листиком по щеке или мех на воротнике погладить и то от чего радостно сознанию очень скоро вы убедитесь что для радости не требуется каких то жестко определенных условий если мы умеем получать удовольствие нам легче поддерживать свое состояние в эмоциональной стабильности Когда вы привыкнете находить удовольствие в моменте, сначала по сигналу будильника, а потом, если будете регулярно выполнять упражнение, то и без него, попробуйте проделать то же самое в момент, когда зарождается раздражение. Поймали раздражение, выдохнули, оглянулись по сторонам в поисках удовольствия. Вот картина красивая, кофе пахнет вкусно, столешница такая приятная на ощупь, холодная и гладкая, музыка фоном приятно играет. ну вот Жизнь хороша, прибить уже никого не хочется. А еще лучше получать удовольствие от себя. Вот маникюр красивый, духи вкусно пахнут, кожа рук на ощупь такая нежная и гладкая. Жизнь хороша в любом месте, потому что у меня есть я. Ресурсы в прошлом. А еще можно поискать ресурсы в прошлом. Ведь было же там то, что радовало и заряжало энергией доставляло удовольствие, но почему-то ушло из жизни. Может быть, это можно вернуть? Если не в точно таком же, то в измененном виде, адаптированном под новую реальность. Когда-то в школе я любила играть в баскетбол. Как это привнести в реальность многодетной мамы? Купить мяч и с детьми на площадку. Когда-то в детстве мне очень нравилось рисовать, но с тех пор, как я закончила художественную школу, краскам не прикасалась. А почему? Если это нравится. То, что нравится, всегда заряжает энергией. Купите краски и рисуйте дома для себя. Можно не красками, если кажется, что красками хлопотно. Только разложишь краски, непременно что-то произойдет такое, что потребует срочного вмешательства мамы. Например, ребенок захочет попробовать краски на вкус или порисовать ими на диване. Ну что ж, радостно скажите «Ура!» творческим экспериментам. И купите взамен красок акварельные карандаши, восковые мелки или сангину. Можно даже делать наброски цветными гелевыми ручками. Когда-то до рождения детей я любила вязать, но сейчас нет времени, я пробовала. Бывало, загоришься идеей летнего ажурного пляжного платья, начнешь вязать, но очень сложно время на это выкроить. Пока спинку связала, целый год прошел, перегорело. И платье уже не так нравится, и самое обидное – на два размера поправилось. Подумала, что пока довяжу, я в него в лесть не смогу и носить не буду. Бросила и больше не вяжу. Но ведь можно вязать не платье, а что-то небольшое, чтобы результат был быстрым и приносил удовольствие. Вязаные маленькие игрушки, декоративные подушки, уютные пестрые тапочки, забавные сумочки для телефона в подарок подругам. И еще как вариант вязать просто так, ради процесса. На одном семинаре я видела женщину, которая вязала. Слушала информацию и вязала. К ней все приставать начали с вопросом. «Что вы вяжете?» она говорит. «Я просто вяжу, мне нравится вязать, мне доставляет удовольствие вязать, и я это делаю». И для демонстрации серьезности своих слов она легким движением руки распустила связанное ранее поддружное «ах». Полюбовалась произведенным эффектом и, улыбаясь, начала снова набирать петли на спицы. «Но ведь можно же было шарфик из этого сделать», — сказала женщина, отказывающаяся принять факт отсутствия практичности. «Зачем? Я не буду носить такой шарфик. Я, в принципе, не люблю носить вязаные вещи. Я люблю вязать. Можно же кому-нибудь связать?» «Можно. Но я не хочу думать, кому и что связать. Я хочу вязать. Если вы любите вязать, можете дать объявление. Я вяжу на заказ». «Я не хочу вязать на заказ. Я получаю удовольствие от процесса. А когда вяжешь на заказ, фокус внимания перемещается на результат. Я начну беспокоиться по поводу результата. Успею или не успею к сроку? Понравится или не понравится? Подойдет по размеру или нет? Заплатит заказчик или нет? Надо ли брать аванс, а если надо, то сколько? У меня тогда удовольствие не останется. Зато будут деньги, а не просто так вязать-распускать». — привела весомый аргумент практичная женщина, умеющая все превращать в доход. — Я на основной работе зарабатываю достаточно для того, чтобы не превращать свое увлечение в еще одну работу. — Ну можно же не для денег, а как благотворительность, вязать носки и варежки для детей из детского дома. Любительница вязания на секунду зависла. Потом демонстративно сняла со спиц... «Нечто без шанса быть довязанным» и шустро наматывая нить на клубок расплылась в благодарности к собеседнице. «Спасибо вам. Знаете, я вот прямо сейчас, благодаря вам, поняла, что на самом деле мне доставляет удовольствие распускать связанное. Я вяжу, чтобы распускать». Собеседница моментально ушла, То ли вижу чтобы распускать» по сравнению с «вяжу для удовольствия» имело по ее мнению, какой-то смысл, то ли она заподозрила у женщины с клубком компульсивное расстройство, психическое расстройство, проявляющееся навязчивыми действиями. Частичка той женщины, мне кажется, есть, если не в каждом, то у многих. Вспомните, было ли такое, что вы отказывали себе в удовольствии, потому что оно совершенно лишено практичности? Если это бывает редко, то ничего страшного. Если же вы постоянно отказываете себе в удовольствии ради практичности, то это может закончиться неврозом. Ну или не неврозом, но потерей себя. Честно говоря, не знаю, что хуже. Я вам пример приведу для наглядности. Жила-была женщина, которая очень любила принимать ванну с ароматическими маслами и пушистой пеной. И чтобы верхний свет был выключен, и только мягкое мерцание свечей создавало атмосферу. Лежать, мечтать, медитировать – это было ее регулярным ритуалом, выражением любви к себе. Однажды в ее жизнь пришел очень практичный мужчина, и сразу остался жить, потому что непрактично часто ездить с другого конца города в гости. Очень практичный мужчина посчитал, сколько литров воды она расходует, так часто принимая ванну. Сказал, что это непрактично. И свечи жечь понапрасну непрактично, и пена для ванн с аромомаслами – Баловство такое ненужное и недешевое. И в ванне лежать так долго не нужно, потому что много времени зазря тратится, а можно было столько всего полезного сделать, вместо того, чтобы просто лежать и мокнуть. Надо быстренько под душем ополоснуться, и время экономится, и вода, и деньги. И когда женщина стояла под душем, представляя, что это теплый тропический дождь, смывающий все печали минувшего дня, практичный мужчина стучал в дверь и учил — «Ты когда намыливаешься, воду выключай, чтобы зазря не лилась». Так что представлять дождь женщина тоже перестала. А еще она перестала улыбаться, шутить, быть легкой и радостной. Перестала быть собой. Мужчина сказал. «Я тебя не такую полюбил». И ушел. Женщина сначала хотела заплакать, или даже заплакала, я уже точно не помню. А потом вспомнила, что теперь можно принимать ванну, и плакать передумала. Вместе с ресурсом прошлого к ней вернулись радость бытия, лёгкость и смешливость. А потом и мужчина появился, только уже другой мужчина, не очень практичный. Наследуемые практики успокоения. У наших бабушек, прабабушек и прапрабабушек тоже в жизни случались стрессовые ситуации. Но каким-то образом они своё психологическое состояние выравнивали, восстанавливали. Были у них свои интуитивные психологические практики, повторяющиеся действия, которые успокаивали. Сесть и вышивать, или прясть и петь, уйти одной в лес и долго бродить, пойти и дров на пару месяцев вперед наколоть, сливая в этом процессе свою агрессию. И на бессознательном уровне эти практики могут передаваться по наследству. Человек совершает какие-то совершенно иррациональные действия, но это его успокаивает. Женщина печет большую гору пирогов с картошкой. «Зачем ты это делаешь? У нас их никто не ест, у тебя три дочери и все на диете». А у нее потребность печь пирожки с картошкой. Это ее практика успокоения. Так делала ее мама. Женщина поет. «Мама, не пой, у тебя же ни слуха, ни голоса!» А у нее есть потребность петь. Поэтому она закрывается в ванной комнате, включает воду и поет. Это ее практика успокоения». Она поет песни, которые слышала еще ребенком от своей матери, когда сидела в большом алюминиевом тазу в бане. Мама мылила ее мочалкой и пела. Женщина едет в спортзал и азартно колотит боксерскую грушу. У нее есть в этом потребность. Ее бабушка успокаивалась колкой дров. В мегаполисе трудно найти дрова, поэтому женщина колотит по груши. Женщина вяжет носки. Носки никто не носит. Нет у семьи потребности в теплых шерстяных носках. Есть мембранная обувь, пол с подогревом. Но у женщины есть потребность вязать носки. Так делали ее мама и ее бабушка. Это ее практика успокоения. Женщина ходит по грибы, наполняет корзинку опятами, волнушками, лисичками. Потом заходит к соседке и отдает ей грибы. Соседка радуется, но не понимает, как так, четыре часа по лесу ползать от комаров и мух, отмахиваясь, а потом все грибы отдать. Для нее грибы представляют ценность, а для той женщины – нет, не любит она грибы. Не чистить, не есть не любит, она любит их собирать. Собирать грибы – это ее практика успокоения». Женщина сажает картошку. Ей уже восьмой десяток. Годы, давление, ей тяжело копать огород. У нее три сына-бизнесмена. Каждую весну у них начинается квест под названием «Найди время для огорода». Каждую весну они собираются на маленьком огородике старенькой дачи и соревнуются. Нет, никто быстрее вскопает грядку, потому что для таких подвигов у них уже тоже годы и давление. А кто более важную командировку отменил ради маминой огородной прихоти? Сколько стоит час рабочего времени у каждого и сколько килограмм отборного картофеля можно на эти деньги купить? У них нет объективной потребности в выращивании картофеля, но у их мамы есть практика успокоения – выращивать картошку. Причем непременно своими силами, без привлечения наемной силы. Все лето она будет гулять меж зеленых кустиков, собирая колорадских жуков. И хорошие сыновья уже давно не спорят, потому что понимают основная ценность в практике выращивания картофеля наполнить смыслом мамино пребывание на даче, ей так спокойнее. И, между прочим, однажды сыновья замечают, что им тоже так спокойнее. Из этих теплых встреч друг с другом на природе, личных, не по скайпу и телефону, и простого совместного труда, они черпают ресурс. А у вас есть наследуемые практики успокоения? Нас спасает юмор. Чувство юмора – это то, что помогает сохранять самообладание в стрессовых ситуациях. В сложных переговорах рекомендуют шутить, чтобы сбавить градус напряжения. Если оппонента удается рассмешить, то конфликт исчерпан. Верх мастерства – уметь рассмешить себя. Есть ситуации, которые можно легко переводить из разряда «ужас-ужас» в разряд «смешно». У меня для этой цели всегда под рукой фотоаппарат. Два килограмма муки на полу – Это смешно. Плюс новая клёвая фотка в альбоме «Милые деточки». Жидкий корректор, которым ребёнок, открывая, брызнул себе на лицо – это повод со смехом пересказывать подруге реакцию воспитателя. Потому что корректор не смывается. Ничем. Моя знакомая, мама троих детей, развлекается тем, что пишет короткие рассказы на своей страничке в социальной сети о проделках деточек. Каждый новый эпизод из жизни становится не источником стресса, а источником вдохновения. Рецепт от шеф-повара Никитоса. Постельный бутерброд. Взять с кухни тарелку каши, пока никто не видит унести в спальню, задумчиво размазать кашу по простыне. Пост собирает лайки и комментарии, а мама – эмоциональное поглаживание. У нее это уже вошло в привычку. А знаете, как работает такая привычка? В ситуации, когда что-то случается, в голове начинает непроизвольно складываться новый текст. Я смотрю на кактус, свалившийся в аквариум, и автоматически начинаю подбирать художественную метафору для этого безобразия. Как бы, думаю, поинтереснее об этом написать. Энергия идет в творчество, и не идет в злость. Злиться уже не хочется. Супруги, обладающие чувством юмора, реже ссорятся. Я хотела его убить. Он поставил свои туфли поверх моих новых белых кроссовок. «Ты что, специально?» — спрашиваю его. Хотя сама понимаю, что не специально, просто не видит, куда ставит. Я в ярости. А он так невозмутимо отвечает. «Конечно, я же доминантный самец, люблю быть сверху. Но если сегодня ты хочешь разнообразия, то я разрешаю побыть сверху тебе». И ставит мои кроссовки поверх своих туфель. Отходит, любуется и говорит голосом театрального критика. Оригинально, свежо, но не брутально. Мне, глядя на эту постановку, хочется смеяться, а убивать уже не хочется. Юмор помогает легко выдерживать неконструктивную критику человека, с которым нельзя просто прекратить общение. Можно даже начать писать сатирические рассказы по поводу упреков. Это реально помогает. У одной моей знакомой была вечно критикующая свекровь. Первое время знакомая очень переживала, все хотела понравиться, угодить. А потом включила юмор. Из упреков свекрови очень легко получались анекдоты. «Суп — основа питания, чтобы к моему приезду всегда был суп сварен». Спустя некоторое время. «А что ты нас всегда только супом встречаешь? Научись уже что-нибудь другое готовить». «Я столько вашему ребенку одежды дарю, а вы хоть бы раз что-то надели». К следующему разу мама надела на ребенка все, что было подарено, чтобы угодить свекрови. Ой, да вы своему ребенку даже одежду купить не можете. Все, что на нем есть, все мною куплено. Вот соседкин сын матери какие шикарные букеты дарит. Сразу видно, благодарный вырос. Купили к следующему празднику большой букет. Вам что, деньги девать некуда? Зачем такой непрактичный подарок? Они же завянут через пару дней. Если это воспринимать серьезно, то можно уйти в довольно сильные переживания обиды и отвержения или раздуть конфликт. Безопасней для отношений для психики шутить. Не спорить, но и не молчать. Молчать можно, если уже выработался иммунитет на подобные высказывания, и они не вызывают эмоций. Если же внутри клокочет возмущение, то безопасней для себя его выразить, а безопасней для других выразить его в форме иронии. Научись что-нибудь другое готовить. Непременно, я буду стараться. Вы не возражаете, если я буду накануне визита уточнять, что бы вы хотели видеть на столе? «Ой, да вы своему ребенку даже одежду купить не можете, все, что на нем есть, все мною куплено. Мы просто очень доверяем вашему вкусу». «Зачем такой непрактичный подарок? Они же завянут через пару дней». «Самое главное, чтобы цветы заметила соседка, тогда они будут долго свежими в ее памяти». «Выберите стрессовую ситуацию. Это может быть событие, конфликтный разговор, обидное замечание, чья-то критика. Попробуйте перевести все в юмор» посмеяться над собой и ситуацией. Что у вас получится? Забавный фотоснимок? Карикатура? Короткий юмористический рассказ? Ироничная притча? Смешная реплика? Вспомните анекдот на эту тему. А если нет чувства юмора, можно ли его развить? Да, конечно. Есть даже специальная литература. Но можно читать и не специальную, просто юмористические рассказы и фильетоны, смотреть комедии и выступления сатириков. Телесные практики. Независимо от того, ходит ли мама на работу или отдыхает в отпуске по уходу за ребенком, в ее жизни есть место постоянным физическим и эмоциональным нагрузкам. А если еще и хронический недосып? Эмоциональное напряжение всегда приводит к напряжению мышечному. И наоборот, когда мышцы напряжены, мы не можем чувствовать себя расслабленными и отдохнувшими на эмоциональном уровне. При регулярных стрессах мышцы остаются напряженными даже во время сна и тогда мама просыпается с чувством усталости. Для снятия мышечного напряжения хорошо подходят дикие пляски под этническую музыку. Например, под африканские барабаны. Музыка может быть любой, отвечающей двум условиям. Под нее удобно трястись, и она вам нравится. Включите выбранную вами музыку и начните «нет, не танцевать, трястись». Энергичная тряска поможет высвободить отрицательную энергию, снять мышечные блоки, гармонизировать психическое и физическое состояние. Не случайно многие народные танцы содержат в себе элементы тряски. Тряску как элемент можно встретить и в танцевально-двигательной терапии, и в динамических медитациях. Наилучшего результата можно достичь при выполнении тряски с закрытыми глазами. Это ослабляет контроль сознания и позволяет лучше почувствовать потребности тела. Важно отойти от стереотипных, привычных танцевальных движений, так как они неэффективны для решения проблем хронического напряжения. Ищите новые движения, слушая подсказки своего тела. Задействуйте все – руки, ноги, плечи, шею, голову, грудь, таз – Слушайте свое тело, выбирайте приятную амплитуду от интенсивных размашистых движений до мелкой вибрации. И если в какой-то момент вам захочется покататься по полу или порычать, обязательно сделайте это. Лучше рычать под музыку в танце, чем без танца рычать на близких. Длительность упражнения 15-20 минут. Есть желание, Можно дольше. 15-минутная тряска для снятия напряжения более эффективна, чем часовая тренировка в спортзале или занятия в танцевальном классе, особенно если в танцах вы новичок. В этом простом упражнении отсутствует социальная демонстративность и оценивание, отсутствует психологическое напряжение, вызванное желанием соответствовать и показать результат. Есть только вы и ваше тело в гармоничном контакте. Найдите 20 минут для того, чтобы вытрясти из тела весь негатив и напряжение прошедшего дня. Пусть близкие в этот момент вас не беспокоят, а лучше пусть присоединяются. Им ведь тоже полезно избавляться от мышечного напряжения. Пока мои дети были маленькие, они с удовольствием поддерживали эту практику. Периодически мы включали музыку народов Крайнего Севера в современной обработке и вместе скакали по квартире а когда сашка был еще настолько мал что не умел скакать он просто смотрел на маму и ржал от этого позитива в отдельно взятой квартире становилось еще больше у этой практике только один недостаток не всегда есть подходящие условия для нее если напряжение вас накрыло в общественном месте или спящий ребенок требует соблюдать тишину то можно попробовать обойтись без громкой музыки есть задача расслабиться Расслабляя тело, расслабляемся эмоционально. Чтобы расслабить тело, как ни странно, нужно его еще сильнее напрячь. Можно напрягать все мышцы одновременно. Можно напрягать последовательно разные группы мышц. Можно локально выделить одну группу мышц, где в данный момент поселилось напряжение, и работать только с ней. Единственно важное условие – напрягать максимально интенсивно и достаточно длительно, 10 секунд как минимум. Максимум, сколько сможете выдержать. Как это работает? Есть мышца, в которой поселилось напряжение. Не такое сильное, чтобы моментально вас утомить, но все же доставляющее дискомфорт. Это состояние длится и длится. Оно называется хроническое напряжение. Выполняя упражнение, вы усиливаете напряжение в этой мышце, доводя его до максимума. В какой-то момент мышца говорит «я так больше не могу» и расслабляется а вы чувствуете, как радость облегчения растекается приятным теплом и легким покалыванием по ранее напряженной зоне. Если это упражнение регулярно практиковать, тело научится само сканировать напряжение и само его снимать. В момент вспышки агрессии, когда отчаянно захочется кого-нибудь стукнуть или придавить гневной речью, напрягите кулаки, мышцы плеча и предплечья. Можно подключить мышцы груди, шеи, лица – Максимально сильно напрягите и удерживайте напряжение 20 секунд. Резко расслабьтесь. Почувствуйте свое тело. Рвать и метать после такого уже не хочется. Выдыхай. Такой распространенный полушутливый совет имеет под собой теоретическое обоснование с точки зрения телесно-ориентированной терапии. В момент сильной эмоции тело может замереть, напрячься, Дыхание временно перехватывает, а при отсутствии дыхания напряжение еще больше нарастает. Если привести в порядок дыхание, то эмоциональное состояние тоже придет в порядок. Попробуйте выдохнуть эмоциональное напряжение. В момент, когда вас охватывает негативная эмоция, дайте ей название. Представьте, как она выглядит. Это может быть сгусток энергии или облака. Какого цвета ваша эмоция? какой формы, в какой части тела она расположилась. Сделайте несколько протяжных выдохов, представляя, как вместе с выдохом эмоция покидает ваше тело. Для профилактики плохого настроения и повышения жизнестойкости очень полезны обнимания. Об этом еще Вирджиния Сатир говорила, известный семейный психотерапевт. Она даже конкретные цифры приводила. «Нам нужно четыре объятия в день для выживания», восемь объятий в день для поддержания здоровья и хорошего самочувствия и 12 объятий в день для личностного роста и подпитывания чувства собственного достоинства. У меня нет оснований ей не верить. Можно, конечно, найти научное объяснение этому факту, что-то там про рецепторы, импульсы, эндорфины, но я ей верю и без научных обоснований. Более того, физически ощущаю эту потребность, особенно когда устала, болею или случаются неприятности. Четыре объятия в день, минимум, ниже которого опускаться опасно для жизни. Обязательно, как чистка зубов, объятия после пробуждения, объятия перед выходом из дома, объятия при возвращении домой, объятия перед сном. Обнимайтесь чаще. Будьте счастливы.